И сжавшийся воздух сдержал наш полёт. Я потряс за плечо Николу, он вздохнул и сказал, как в бреду: "Сильно, сильно дуло". Скоро заворочился и Иван. Мы вошли в двери. Тут Иван, качая головой, распростился с нами и остался стоять на своём посту. А мы отправились в нашу комнату.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 А он не может или не хочет уехать. Вернее, что его не отпускает мистер Фатум. Элеанора улыбнулась одними глазами и промолчала. Вы как-то рассказывали мне, продолжал я, водушевившись, что ваш род очень знаменит в Швеции. Хотя знаменит и не в том смысле, как это можно было предположить по вашей звучной фамилии. Вашим предкам, говорили вы, был рудокоп Энгельбрект, руководивший в 15-м веке народным восстанием против короля Эрика Померанского. Почтенный предок. Неужели же Энгельбректы, в продолжении 500 лет, растеряли все духовные черты славного рудокопа и способны только склонять головы перед поработителями? Удар был слишком силён. Я не ожидал, что задену самое больное место Элеоноры. Она не раз рассказывала мне про своего предка-революционера, которым, видимо, гордилась. И теперь это невыгодное для потомков сравнение с предком взволновало и возмутило её. Элеонора вдруг поднялась, выпрямилась и откинула голову. Щеки её побледнели, брови нахмурились. В глазах сверкнули огоньки, которых я раньше не видал. Она гневно посмотрела на меня и сказала прерывающимся голосом: "Вы вы". У неё перехватило дыхание. "Вы ничего не понимаете". Докончила она тихо и вдруг, закрыв лицо руками, заплакала.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 Разве вы не знаете, что твёрдый спирт не горит, а взрывается от удара? Эфир замерзает в кристаллическую массу, продолжал я, шутя, подражая её менторскому тону. Каучуковая трубка от действия жидкого воздуха становится твёрдой и хрупкой и может быть превращена в куски и в порошок. Живые цветы приобретают вид фарфоровых изделий, и фитровую шляпу можно разбить на куски, как фарфор.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 Она взяла бокал с посеребрёнными стеклянными стенками, посмотрела в небесного цвета жидкость и, заметив на поверхности какую-то саринку, вдруг опустила палец в сосуд с жидким воздухом. "Что вы делаете?" крикнул я в свою очередь, испуганный. "Вы обожжёте себе палец!" Я только недавно присутствовал при её показательном опыте, когда чайник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 приглашал к себе только на расправу. В подземном городке он был высшим безапелляционным судьёй. С тяжёлым сердцем я отправился к мистеру Бейли. "Желаю вам отделаться легко", крикнула мне Нора в догонку. Глава 9. Высочайшая помилование. В кабинете уже находились Никола и Иван. Под конвоем двух джентльменов, вооружённых автоматическими пистолетами, действующими сжатым воздухом. Мистер Бейли стоял у своего письменного стола. "Подойдите", сурово сказал он мне, не приглашая сесть. Я подошёл к столу. Мистер Бейли уселся.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 что я мог сделать только два шага вперёд и два назад. Я начал прыгать и махать руками. Я устал ещё больше, но мне удалось восстановить кровообращение. Однако довольно было мне присесть, как холод с новой силой охватил моё тело. Зубы выбивали мелкую дрожь. Взглянув опять на термометр, я увидел, что он уже показывал 11 ниже нуля.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 Я умираю в борьбе за свободу. А она, впрочем, быть может, и она боролась. Мне вспомнился рассказ Николы о трупе, привязанном на насуле докола. Так расправляется мистер Бейли со своими врагами. Быть может, Элеонора и права, борьба с Бейли безнадёжна.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 Хотя не задолго перед этим я не мог согнуть их. Я посмотрел на термометр. 5 выше нуля. Температура повышается. Ах, я спасён, и мои страхи были напрасными. Очевидно, мистер Бейли хотел только напугать меня. Через несколько минут температура в камере поднялась до 12°. Градусов.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 На этот раз Бейли пригласил меня сесть, а сам, поднявшись из-за стола, начал ходить по кабинету. «Мистер Клименко», — сказал он, — «вы вполне заслужили смертный приговор, и если остались в живых, то можете благодарить за это мисс Энгель Брект». Я с удивлением посмотрел на Бейли. «Вы приговорены были мною к смерти». Я выбрал для вас наиболее лёгкий способ перейти в небытие. Мною уже был отдан приказ привести приговор в исполнение, но у нас чувствуется недостаток в квалифицированных работниках. Мисс Элеонора не справляется. Вы были её помощником и прежде чем окончить заботы о вашем деле, я решил спасить её. Оказываете ли вы существенную помощь в её работе? Она не знала о том, что угрожает вам. Я просто попросил её дать отзыв. Она сказала, что вы отличный работник и незаменимый помощник. Она не соглашалась, чтобы я перевёл вас на другую должность. Я принуждён был отменить решение. Вы помилованы. закончил он очень торжественно, ожидая, вероятно, выражения благодарности с моей стороны. Но я промолчал и только кивнул головой. Мистер Бейли криво усмехнулся. Мисс Энгельбрахт очень горячо, даже слишком горячо, доказывала вашу полезность. Она не знает о вашем победе. Вы ничего не говорили ей? Ничего не говорил. ответил я. Неблагодарный. И вы хотели бежать от неё? Бежать из неволи, из плена, поправил я мистера Бейли. Но она, её присутствие, её общество не удерживало вас. Я прошу не вмешиваться в мои личные чувства и отношения, мистер Бейли, сказал я сухо. Вам, конечно,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 Идёмте со мной. Теперь я могу показать вам многое, что вы ещё не видали. Это вам будет полезно знать.